глава сорок восемь тридцать минут досидная майна самолет начинает закладывать крутой вираж сера воет так же громко и настойчиво как бушует охватившая меня паника твердящее что это все конец я не могу дышать внезапно навалившаяся клаустрофобия усугубляется дразнящим меня сквозь обзорное стекла бескрайним небом Назойливый вой сирены не умолкает, буквально сверля мою голову. Одиннадцать лет горечи и злобы, острого ощущения полного провала, сопровождавшего меня по дороге домой из летной школы и с тех пор не отпускавшего ни на секунду. Если бы только я не поменялась рейсами с Райаном, не вернулась на работу после появления у нас Софии, не замерла одиннадцать лет назад. если бы я поверила в себя в свою интуицию подала бы жалобу и стояла на своем ничего этого сейчас не было бы серия называет передо мной наверное сотни переключателей с обозначенными мелкими белыми буквами названиями, которые мне ни о чем не говорят фиксатор положения потоку продольная балансировка вертикальная скорость ланжроны фикс в кл один из них автопилот но какой именно я пытаюсь заставить себя смотреть внимательно ряд за рядом но глаза стреляют по сторонам и я теряю ориентировку не вижу автопилота нет его здесь я надеваю наушники чарли нет времени на позывные и радио этикет а громкий вой сиирены красноречиво подкрепляет мои слова слышу тебя майна вон он автопилот спонтанно отзывается чарли словно сообщает что чайник вскипел ищи в самом верхнем ряду инструментов под противобликовым козырьком чарли мы падаем прямо передо мной большой экран показывающий уровень и угол горизонта самолет снижается с левым креном показания альтиметра справа от меня неуклонно бегут вниз. 2 девятьсот сорок две девятьсот10 под нами виден сидный в лучах утренней зари. справа в верхнем ряду 2 восемь восемьдесят вертикальная скорость режим вертикальной скорости стабилиз. Я зачитываю длинный перечень в белых букв, ожидая что самолет свалится в крутое пике, из которого мы уже не выйдем. «Автопилот ОПР?» «Две восемьсот пятьдесят. Он самый. Там три кнопки. Тебе нужна левая. Посад, команд. Жми на нее». Я жму. Сирена моментально умолкает. Аварийные огни гаснут. Я до сих пор не решаюсь вздохнуть. «Все нормально, Майна?» «Вроде бы да. У меня трясутся руки». сама не знаю что сделала чарли все хорошо у меня случилась паническая атака я не хотела его отключать. я отпускаю кнопку передатчика мысли у меня путаются не помню на что я нажала помню только что надо было остаться одной и выставить роуена из кабины пилотов. эй все закончилось полный порядок после ухода из лной школы и я продолжала просматривать ее веб сайтт искать отрывочные новости о небольшом частном аэродроме откуда производились полеты именно так я узнала как пилот потерял управление самолетом во время полета с инструктором случайный свидетель видел падающий самолет но к прибытию экстренных служб он уже был объят пламенем не выжил никто инструктором был вик майер бридж за штурвалом сидела новая курсантка у Уильямс. Когда следствие изучило мониторные записи переговоров самолета, стало очевидно, что в кабине имела место какая-то борьба, и хотя судмэксперт зафиксировал смерть от несчастного случая, этого было достаточно, чтобы школа убрала скорбный некролог, размещенный на своем веб-сайте. В течение нескольких следующих месяцев меня преследовало осознание того, что своим бездействием, Я спасла себе жизнь и вместе с тем стала причиной гибели Касс. Мне выпало выжить, однако я не испытывала эйфории, сопровождающей крупное везение. Наоборот, я стала заложницей бремени своей вины. Даже не дав сдачи, не рискуя жизнью, я могла бы кому-нибудь все рассказать. Провели бы расследование Майер-Бриджа, отстранили от полетов, а Касс... мне казалось бы с ним в одной кабине вместо этого я позволила ему обнять себя за плечи вывести слетного поля словно я инвалид разрешила ему говорить о себе за умными фразами рассказывать всем что у меня случилась паническая атака я позволила ему заставить меня засомневаться в подлинности собственных воспоминаний а думаю я никогда об этом не рассказывала не смогла бы вынести его осуждающего взгляда моего осуждения самой себя было более чем достаточно майна вызывает меня чарли мы готовы начать заход на посадку я думаю о пассажирах в салоне о беременной женщине звонящей мужу по фейстайму о аллахлане и его родителях о леде барроу о бедной джинни и бросившем ее женихе. Мой палец зависает над кнопкой громкой связи с салоном, и я знаю, что мне надо сказать что-то пассажирам, однако не верю, что смогу придать им уверенности, в которой они так нуждаются. Я жму кнопку, изо всех сил стараясь выдерживать спокойный тон. «Говорит ваш пилот, пусть пассажиры думают, будто у меня все под контролем». Они, по крайней мере, поверят, что мы благополучно приземлимся. Вскоре мы начнем снижение над Сиднеем, поэтому прошу вас вернуть кресло в вертикальное положение и пристегнуть ремни. Обыденность и привычность этого объявления успокаивают меня. Я кладу микрофон на место и смотрю на раскинувшееся передо мной бескрайнее небо. У меня все получится». Вспоминаю слышанные мною в салоне полные отчаяния телефонные звонки, обещания, признания, заявления. И понимаю, что просто обязана благополучно доставить всех нас на землю. Это мой долг перед Софией. Я обещала ей, что она никогда больше не останется без матери. Это мой долг перед Касс Уильямс. которая бы не погибла будь у меня достаточно силы смелости дать отпор это мой долг перед собой я должна доказать себе что могу летать в наушниках раздается голос чарли майна можешь снизиться до тысячи пятьсот голова моя на мгновение пустеет затем я вспоминаю про кнопку вы сбрасываю высоту а потом и скоростьсти да сделано ищи ручку с надписью заданный курс она понадобится нам для поворота я вижу ее прежде чем чарли заканчивает говорить под противобликовым козырьком слева от кнопки автопилота поворачиваю ее на сто восемьдесят градусов потом жму кнопку как сказано почти сразу самолет начинает выполнять поворот отлично майна помнишь я тебе говорил где находится рычаг управления закрылками я тяну к нему руку потяни на себя а потом вниз по пазу раздается скрежет глухой стук, когда закрылки принимают должное положение. эти звуки обычно придают мне уверенности представляю где бы я была, если бы полет проходил по плану шло бы вдоль салона проверяя положение кресел и откидных столиков ждала бы оказаться в гостинице а после прогуляться посидную теперь я хочу лишь благополучно вступить на землю тысяча двести метров я делаю все что говорит чарли повтором подтверждая каждую команду курс ноль семь ноль девятьсот метров закрылки курс ноль три ноль с каждым изменением курса самолет поворачивается все больше пока я не вижу впереди сиднейский аэропорт ищи кнопку с надписью заход продолжает чарли она выведет нас на снижение мы захватим курсовой маяк и глисадный радио маяк который обеспечит нам безопасную посадку в автоматическом режиме Мне требуется время чтобы разыскать ее прямо под автопилотом и когда я ее нажимаю черливы даетет следующую команду выпустить шасси ручка в среднем положении я тяну ее на себя а затем вниз и потоки воздуха вызывают рокочущие звуки майна ты нажала кнопку заход полоска под ней светится я смотрю на панель ничего не светится я нажала но ты пропустила выход на лучи придется заходить заново сколько у нас топливо осталось я нахожу нужную кнопку и зачитываю цифры с нижнего экрана представляю чарли сидящего у компьютера в бриизбее и следящего как светодиодная точка медленно ползет по монитору повисает долгая пауза и когда он снова говорит спокойствие в его голосе кажется натянутым хорошо майна попробуем еще раз у нас достаточно топлива я закрываю глаза думаю о софии и абадме чарли не сообщил мне все ли с ними нормально на донышке майна врать не стану я делаю глубокий вдох на донышке должно хватить нельзя же оказаться почти у цели чтобы врубиться в землю курс ноль девятьль ноль девять ноль повторяю я как только выполняю поворот мы летим на девятьяти стах метрах под нами никакой облачности внизу расстилается темно синий океан по кромкам волн бегут белые барашки кажется невероятным что мы только вчера вылетели из лондона столько всего произошло за двадцать часов усталость тянет меня вниз на плечах словно тяжеленное пальто не дающее разогнуться моя сосредоточенность лишь видимость таковой подпитываемая страхом будто временный прилив энергии после чашки кофе один восемь ноль один восемь ноль три один ноль я корректирую окончательный курс и нос самолета медленно поворачивается в сторону аэропорта я не управляю самолетом а как бы веду его на поводке и поражаюсь чуду инженерной мысли которое позволяет нам маневрировать в воздухе несколькими сотнями тонн металла чтобы попасть из одной страны в другую теперь жми кнопку заход я с силой давлю ее и убираю руку после того как вижу зажегшуюся горизонтальную полоску через несколько секунд чувствую как самолет поворачивается и выравнивается вдоль взлетно посадочной полосы тогда мы наконец то захватываем курсовый маяк я выдыхаю майна выпускай закрылки до упора когда чарли сообщает мне нашу окончательную скорость самолет чуть клится носом вниз выйдя в верхнюю точку склонения глисады которая выведет нас на посадочную полосу я сижу подложив руки под себя зная что малейшее смещение одного из инструментов отключить систему посадки по приборам параллельные взлетно посадочные полосы впиваются в гладь ботанического залива словно двузубая вилка мы снижаемся и я вижу что вся левая полоса очищена от самолетов которые приместили на соседнюю рядом с ней выстроились в ряд машины экстренных служб начинается автоматический обратный отсчет пятьдесят сорок тридцать я никогда не была религиозной несмотря на настойчивые просьбы мамы каждое воскресенье ходить вместе с ней на церковную службу но когда на нас несется посадочная полоса окаемленная с обеих сторон ярко синими водами океана я пристально смотрю на линию центровки и молюсь